«А вот вы про свободы говорите, так и про свободы пишут. Про что хошь пишут, учат, как свободу делать. Принести, но только чтобы аккуратно». Но заинтересовался Лев Львович, чья книга?» «Моя». «Автор, автор кто?» Медик подумал, сразу не вспомню. На, на Пле... Плеханов?» «Не-не-не, не уж ты Плеве...» «Не-не, не сбивайте, а... Плетеня...» да.